Бентен. Происхождение японское. Мифология. Известная также под именем Бензайтен, Бентен японская морская богиня красноречия и красоты. Талант, богатство, мудрость, любовь и музыка всё находится в сфере её ответственности. Она была единственной женщиной-небожительницей среди семи богов счастья, группы демиургов, которые путешествуют вместе на корабле Сокровищ, и единственной богиней, дарующей удачу и счастье. Она также покровительница гейш и любителей искусства. Дочь царя драконов Бэнтен вышла замуж за другого дракона который наводил ужас на остров Эносима, пожирая местных детей. Его любовь к богине превратила его в идеального джентльмена. Вместе с супруги живут на озере Бива, которое имеет форму любимого инструмента Бентен, короткошейной лютни, и отсюда получило своё название. Богиню часто изображают верхом на драконе и играющей на биве в окружении её посланцев белых змей. Поэтому в японской традиции увидеть белых змей считается предвестием будущей удачи. Обратись к Бентен, когда тебе требуется дополнительный заряд удачи, особенно если речь идёт о творческой деятельности.